И тут же издал вот удивления и радости. Ого, я так и думал! Башня была пуста, но на дне виднелись какие-то предметы, которые Сандакан поспешил извлечь. Это был большой моток шелковой веревки, не толще простого шнура, но очень прочный, способный выдержать человека, четыре пилки и, наконец, три ножа. Последним он достал листок бумаги, на котором по-индийски было написано несколько слов. «Читай», — сказал он, передавая листок Тремальнайку. — Это от бедара, — ответил бенгалец. — Что за парень? Ну и молодец! — Что он пишет? — спросили Янос и Сандакан. — Что ночью придет к башне, где будет ждать нас и держать наготове слона, чтобы облегчить нам бегство? — Как он смог найти слона? — воскликнул Янос. — Вероятно, нанял его в Дели, — ответил Тремальнайк. — Это дело несложное. Если есть несколько сот рупий, сумма небольшая, которой может владеть сипай и которая принесет ему в сто раз больше, если ему удастся спасти нас, заверил Сандакан. К счастью, генерал не велел нас обыскать. — У тебя достаточно алмазов? — спросил Янос. — В резерве у нас есть и мой запас. — Резерв держи при себе, — сказал Сандакан. Я еще могу заплатить сорок тысяч с закрытыми глазами, но хватит болтать, солнце зашло, а дела впереди еще много. Индийские пилы стоят английских, пробуя их ногтем, — заметил Янос. Решетки падут часа через два. Они подошли к окну и внимательно посмотрели, не наблюдает ли за ними кто-нибудь со двора. — Никого, — сказал Сандакан. Они нас даже не подозревают. Перекусим и за работу весело воскликнул Янос. Воздадим-ка честь этому роскошному пирогу. Надеюсь, изнутри он не сильно пропах железом. За стол, друзья, а затем к решеткам. Глава 31. Охота на тигров Момпрочема. Через четверть часа, снова убедившись, что никто не следит за ними со стороны ограды, малайцы энергично отковали толстые решетки одного из окон, неутомимые, с яростью перепиливая их. Сандакан, Янас и Тремальнайк, чтобы снаружи не было слышно визга железа, принялись петь и громко разговаривать. Предосторожность, может быть, и излишняя, поскольку башня казалась совершенно необитаемой. Конечно, у входа стояли часовые, но оттуда едва ли они что-то могли услышать. Бедар, видимо, был неподалеку. Уже три раза легкий свист доносился в молчании ночи со стороны Тамаринда. Возможно, храбрый Сипай, как и утром, притаился там среди густой листвы, чтобы наблюдать и помочь заключенным в случае надобности. К одиннадцати часам уже два прута были вырваны, И не хватало еще одного, чтобы образовалось достаточно широкое отверстие. Сандакан, Янос и Бенгалец сменили уставших малайцев, чтобы ускорить работу. Оставалось четверть часа до полуночи, когда мощным усилием Сандакана был вырван последний пруд. «Путь свободен», — объявил тигр Малайзии, полной грудью вдыхая свежий ночной воздух. «Нам осталось лишь бросить веревку и вооружиться этими прутами» которые пригодятся в случае чего, — добавил Янс. — Одним ударом такого можно убить человека. — Они не помешают, — отвечал Сандакан. Он взял моток, размотал веревку и выпустил один конец снаружи, а другой привязал к оставшему сопруту, предварительно проверив его на прочность. Затем засунул за пояс один из ножей и вылез в окно, сказав напоследок, — следите за дверью. «Никто не войдет, пока вы все не спуститесь», — ответил Янос. Он взял прут и встал у двери. «Я составлю тебе компанию», — сказал Тремальнайк. «Черт возьми, что там?» — спросил Сандакан, уже ухватившись за веревку. «Мне кажется, что кто-то поднимается по лестнице. Подоприте дверь и не давайте войти. Слишком поздно». За дверью замелькал свет и послышался голос офицера. «Приготовимся схватить его». Распределился Сандакан, влезая обратно и вооружившись путом ко мне малорайцы. Четверо матросов встали рядом с ним, готовые к отчаянной схватке. «Сандакан», — сказал в этот момент Янос, который никогда не терял хладнокровие, — «предоставь ты дело мне. Ложитесь все и притворите, что спите. Я один пошлю к дьяволу этого вечного зануду. А схватка надо до добра не доведет».